Часть 5. Ранним утром воздух снаружи башни был достаточно прохладным для того, чтобы вызвать дрожь. Температура днем довольно сильно отличалась от таковой ночи, благодаря тому, что рядом находилось озеро. В октябре днем воздух мог прогреваться до 20 градусов, а ночью температура опускалась вплоть до нуля. Солнечные лучи медленно вытесняли ночной туман, порождая в нем странные очертания и два заметные радуги. Среди них можно было заметить отбрасываемый на туман огромные тени в форме человека. Феномен Брокенского призрака, названный так в честь пика Брокен в Германии, где его наблюдали особенно часто. Из-за того, что этот феномен можно было увидеть на столь низкой высоте, это место и вправду казалось подходящей обителью для магов. Несомненно, давным-давно люди боялись приходить сюда, считая, что здесь полно призраков. За своей спиной я услышала, как у кого-то перехватило дыхание. Что-то не так? Нет, на. Грей не могла найти слов. Поправив капюшон и еще сильнее спрятав лицо в его тени, она опустила взгляд, словно в смущении. Хе-хе, дело, наверное, в ее фобии. Ответил вместо Грея голос Адда, из-под ее правой руки. Ах, да, точно. У нее ведь пунктик насчет призраков, не так ли? Прошлой ночью тумана не было, поэтому ее страхи ничто не могло подстегнуть. Но видеть подобное было для нее должно быть немного тяжело. Возможно, не стоило показывать, как сильно я наслаждалась тревогой на ее лице. Ни к чему делать мое увлечение достоянием публики. Путь от одной башни к другой занял около десяти минут. Башня Луны представляла собой оплот тишины, словно вечеринки прошлой ночью и не было вовсе. Обвивавшие ее колечек кустарника, трещины в стенах придавали башне вид строения, совершенно не похожего на то, которое мы посещали накануне. Следуя указаниям, мы подошли к задней двери. Как нам и сказали, она была не заперта, и мы смогли с легкостью проникнуть внутрь. Мы скользили по коридорам башни, стараясь создавать как можно меньше шума. В помещениях башни было полно картин, от которых буквально разило факультетом созидания, что явно удовлетворяло капризам лорда Байрона. Будь это история с привидениями, отвратительно смеющиеся картины наверняка бы наслали на меня проклятие. На самом деле, легкое жжение в моих глазах говорило о том, что они действительно были почти наверняка как-то зачарованы. «Надо а -а -а. же! Это весьма меня тревожило». Если я не в состоянии контролировать их при таком уровне, то вместо крутого титула обладательницы мистических глаз мне скорее припишут «Полиноз». А в Англии основной причиной этого заболевания была пыльца растений, поэтому сезонное обострение приходилось на июнь и июль. Если верить моему брату, на Дальнем Востоке с Полинозом боролись с помощью масок, из-за чего мне сразу представлялось довольно забавное зрелище. Продолжая движение, мы поднялись по винтовой лестнице в дальней части строения, Комната Золотой принцессы находилась на третьем этаже у дверьми. Приблизившись к нужной, я постучала. Мисс Диадра, вы у себя? Спросила я как можно тише. А ответа не последовало. Нет, меня с самого начала не покидало ощущение, что внутри никого не было. В отличие от двери, через которую мы вошли в башню, эта была заперта. Как бы сильно я не толкала или тянула, внезапно на меня нахлынуло очень плохое предчувствие. Трем, выломай дверь. Да, госпожа. Выскользнув из чемодана, ручку которого сжимала моя ладонь, лужица ртути приняла форму горничной. Спустя мгновение она превратила свою правую руку в боевой молот и без особых проблем разнесла преграду на куски. Стараясь не наступить на то, что осталось от двери, я поспешила внутрь. Комната была хорошо убранной, мебель, в том числе кровать с балдахином, была высокого качества. Это похоже на медузу лампу часом нетворения Мира Галли. Больше всего удивляло полное отсутствие зеркал в комнате. Разумеется, опочивальня женщины была немыслимо без зеркала, но это, возможно, было как-то связано с магией семьи Зельма. Однако все мысли уже покинули мою голову, поскольку я увидела богрянец. На кровати Богрянец на белоснежных простынях походил на розу, что и следовало ждать от семьи художников. Одно лишь расположение красного на белом вызывало вдохновение. Даже в таком состоянии все вокруг нее было таким. Средь багрянца лежала золотая принцесса. Она была похожа на цветок. Говорят, что изначально растения обзавелись цветами для привлечения насекомых. То, как лепестки распускаются, складываются в узор, все это было с целью захватить сердца животных. Поэтому, поэтому, поэтому, поэтому... а, поэтому как, чёрт побери, можно было описать то, на что она была похожа сейчас? Я не могла найти слов. Клетки моего мозга полностью перестали функционировать. По крайней мере, нечто в глубинах моего сердца искренне хотелось считать, что причиной послужило именно это, а не то, что предстало перед моими глазами. Насколько человеческое сознание было способно это воспринять? Она была слишком. Мисс Диадра. Даже дрогнувший голос Грея был вне пределов моего осознания. Ее глаза были закрыты, ее губы были сомкнуты, ее дыхание остановилось. Все, что было ниже шеи, перестало быть ее частью. Тело Золотой Принцессы было разудрано в клочья, а ее оторванная голова покоилась на мягких простынях.